Нина очень долго и упорно не могла понять, почему рабочие не ставят сразу стены, а вместо этого уже заливают бетонный пол стяжкой. Но на самом деле она пришла сюда не за этим. Девушка прекрасно понимала, что дом в любом случае возведут, но внутри будут лишь голые стены. Пришла она только ради того, чтобы проститься со своим питомцем. — Прости, Марго, — прошептала она, сидя у дерева на коленях. Не уберегла тебя я, дурында. На самом деле она и не вспоминала про свою рыжую кошку. А животном ей напомнила Аля, которая привыкла выковыривать из своих игрушек клочок шерсти. Ибо Марго обожала драть то пушистых зверьков, то плюшевых медведей. «В память о твоей заботе и тепле», — шептала она, пуская скупые слезы, — «я...» Раздался кошачий голос за ее спиной. Нина резко развернулась и уставилась на свою кошку, не узнать которую было невозможно. Тоже белое пятнышко на груди, брелок на шее и пушистый хвост. Правда, с хвостом была беда. Кончик явно обуглился. «Как ты выжила?» – удивленно спросила девушка, но кошка вместо ответа просто начала ластиться. «Не твоего ума дело», – подумала про себя Марго, начиная урчать.